Завидный жених. Кто он, этот идеальный жених? Каким он должен быть? Какими его наделить чертами? Я бы поставил на первое место трудолюбие. То есть среди первых добродетелей, которые должны быть характерны для мужчины, это трудолюбие. Мужик должен любить труд или, по крайней мере, его не бояться. Должен быть человеком разносторонне образованным, И не только хвататься за любую работу, но и должен уметь ее делать. Это очень важно. Жених должен быть и с головою, и с руками. Если вы такого найдете, не пропускайте. Присмотритесь к нему. Это полезный человек. Это очень нужный человек. Это очень важный человек. Потом хорошо, если он крещен, работящий, не пьет. Если пока что в церковь не ходит, но вам не запрещает этого делать... Считайте, что вы уже нашли хорошего жениха, что минимальный набор необходимых качеств есть. Хорошо, если человек не имеет явных вредных привычек, то есть не алкаш. Это можно сразу проверить. Обычно, когда девушки приводили домой своих молодых людей, отец обязательно ставил фляжку на стол, наливал своему возможному зятю рюмку и смотрел на его поведение. Если взять с удовольствием хлопал рюмку и ставил, значит, все, парень, давай, до свидания. А гораздо приятнее, когда нет, спасибо, я не пью. Даже если он соврал, то в нем не все потеряно. Надо проверить человека на этот предмет, потому что с пьющим человеком жить невозможно. Вот если он работящий, не пьющий, крещеный, даже если он еще не воцерковлен и вам не запрещает ходить в храм, все, с Богом, берите его в мужья. Очень хорошо говорят о человеке, о его отношении к женщине, его попытки так сказать, овладеть ею. Одним словом это не скажешь, вы понимаете, о чем я говорю. Очень драгоценно в мужчине умение ждать и нежелание набрасываться на нее, как хищник на жертву, в первые дни или часы знакомства. Невоздержанность плотских желаний отвратительно говорит о мужчине. Есть такое замечание, что женщину любят тем дольше, чем дольше ее хотят. Если конфетно-букетный цветочный период ухаживания, этот, как говорят сегодня, смсочный или какой-нибудь там лайковый период существует, это правильно. Если он длинненький такой, не полдня, а не неделя, а чуть больше, когда мужчина и женщина рядом, они же чувствуют, есть влечение взаимное или нет? Понятно, что сено и огонь долго рядом быть не могут. Совершенно всем понятно, что рано или поздно сено вспыхнет, даже если оно мокрое. Сено все равно высохнет и вспыхнет. Но если мужчина щадит женщину, если проявляет в отношении к ней некое такое рыцарское джентльменство, он уже хочет ее, но он еще не домогается, то чем дольше у него такой период, тем смелее можно ожидать, что женщину эту, которая потом будет его женой, он будет любить очень долго. Женщина, которую долго хотели, входит в сердце человека, как пишется в песне песни Соломона. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою Песни песней, глава 8, стих 6. То есть ты на долгие годы полюбишь ту женщину, которую хотел и ждал а не ту, которая есть такое грубое, шутливое выражение, Доступно Бабинск. Весь мир превратился в одну деревню под названием Доступно Бабинск. И в этом Доступно Бабинске всем плохо. Потому что женщин добиваются, тут же и бросают, а потом все друг на друга тут же обижаются. Дамы обижаются на кавалеров, потому что те стали ничтожествами, а кавалеры обижаются на дам, потому что те стали, ну, не знаю, как назвать. В словаре Ожегова нет таких слов. Поэтому мужчине нужно обязательно ждать женщину. Итак, если брать программу «Минимум», то мы назвали «Трудолюбие», «Трезвость» и «Отсутствие запрета на то, чтобы выходили в храм». Этих трех качеств вполне хватит. Но добавить, конечно, можно многое. Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил, всю зарплату отдавал, тещу мамой называл, был к футболу равнодушен и в компании не скушен, И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Но если серьезно, то что еще очень важно? Мне кажется, очень важно, чтобы в человеке было стремление к личностному росту. Вы наверняка слышали или читали в книжках такое понятие – стремление к личностному росту. Когда человек хочет расти. Он хочет новый язык выучить, хочет что-то повидать, хочет попробовать себя в живописи или овладеть каким-то музыкальным инструментом. Если у человека есть такое хорошее неспокойствие, если ему интересно жить на свете, если он хочет заниматься чем-то, это хороший, интересный человек. Он развивается. Насколько может человек развиваться внешне, так он должен развиваться и внутри себя. Он должен совершать какие-то внутренние шаги к своему внутреннему взрослению. Мой личный опыт говорит, что жениться нужно только по любви. Если насильно жениться, без любви, с надеждой, что потом стерпится-слюбится, когда ты смотришь на человека отстраненным взглядом и говоришь себе «хорошо, что здоровая», это потом очень печально заканчивается. Конечно, можно влюбиться и в чехоточную девушку, как осень у Пушкина. Есть девушки, выходящие замуж за искалеченных на фронте бойцов. Он без ног вернулся, она все равно за него вышла замуж. Если только на здоровье смотреть, то тоже можно ошибиться. Но у Феофана Затворника есть такие советы, когда он пишет «Если девушка здоровая, бери, женись и не мучься». Но это надо быть героем духа, надо быть очень смиренным человеком, чтобы жениться без горячего желания и быть счастливым. И есть такие случаи, когда женились по благословению. По благословению можно умереть, можно выучить китайский язык, И жениться можно по благословению. Некоторые духовники так и делают. Приходят, видят человека. О, мил человек, поди к сюда. Знаешь, я твою невесту сегодня видел. Да? А где она? А вон там. В другом конце храма стоит. И женит также. Иди сюда. Вот это твой муж. Познакомься, благословляю. Есть такие. Но это очень опасная и соблазнительная вещь. Вдруг батюшка возмечтал про себя, что он святой прозорливец. Он тогда таких навенчает, таких пар налепит. А ведь брак – это очень личная, интимная вещь. Массовые свадьбы характерны для тоталитарных обществ и сект. Например, в одной секте заключались такие массовые браки. 300-400 девушек и юношей, ни разу не видавших друг друга, вступили в брак, потому что им великий гуру сказал «Вы будете мужем и женой» и в один день их на площади венчал. Мы не должны так поступать. Мы должны подходить к этому личностно. Поэтому я за пожар в сердце. Должно что-то ёкнуть в человеке. Должно произойти в человеке что-то, когда есть она, а все остальные люди. Все остальные должны потерять половые признаки для тебя. Когда одного юродивого спросили, что он чувствует, находясь среди женщин, интересуясь, не распаляется ли он плотью. Он ответил, что чувствует себя как дерево среди деревьев. А другой юродивый говорил, что просто не видит разницы между мужчинами и женщинами. Вот это уже святость. Ты должен иметь такое же ощущение. И быть со всеми как дерево между деревьями, когда у тебя есть жена любимая или девушка. Так же и девушка, имея любимого, должна быть слепа по отношению к другим мужчинам. А пожар в сердце нужен. Нужно любить, нужно искать, нужно просить, раз вы имеете веру в Бога. Однажды священник при мне давал совет одной маме. Она тревожилась, что дочке ее уже двадцать с чем-то лет, а она замуж никак не может выйти. Девушка такая домоседка, немножко тучненькая, неброская такая, что трудно будет ей найти жениха. Мужчина ведь смотрит на внешний вид и другие качества. Батюшка ей посоветовал. Вы молитесь за будущего зятя. За кого? Я же не знаю. Говорите Господу, молитесь так. Господи, я верю, что Ты приготовил моей доченьке какого-то хорошего мужа. Кто он, я еще не знаю. Благослови его, Господи, пусть ему будет хорошо. Помилуй его и сохрани, а в нужное время приведи его к моей дочери. Молитесь за своего зятя. Соответственно, если о парне речь, пусть мама или отец молятся за будущую невестку. Можно заранее молиться за будущих невестку или зятя, которых вы в глаза не видели. Думаю, молитва очень сильно поможет человеку в этом мистическом выборе. Ведь это непосильная задача – найти и не ошибиться. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Никогда. Это вечная проблема. В этом море людей, как можно не ошибиться. Так посмотришь, все красивые, все хорошие. И что? Это же должно заискрить. Плюс с минусом сойтись, и искра должна пойти. И в полосу мучений, терзаний, борений придется вступить. За любовь нужно будет обязательно бороться. Когда ребенок еще в колыбели лежит, мама может смело молиться о том, чтобы девочка или мальчик, кто там у нее есть, не обделены были семейным счастьем, чтобы у них в этой части жизни все было хорошо. В самый раз молиться о семейном счастье детей, когда они только родились. Как раз, глядишь, годам к 15-17 ты что-то намолишь. Это долгий труд. Очень много может помочь моление матери к благосердию владыки. Молитва любящего сердца. Можно и нужно молиться за любимого человека. Можно даже молиться вместе. Допустим, вам будет такой подарок. Вы оба верующие. Это, конечно, большой подарок. И тогда самое сладкое – молиться вместе еще до брака. Когда, не познав друг друга, вы уже за руки держались, целуясь, а потом каялись в нахлынувших помыслах и чувствах. В этом нет ничего страшного. Но все может пойти дальше. И пойдет. Сказавший «А», трудно не сказать «Б» и так далее. Трудно, так сказать, не покатиться по всему алфавиту. Поэтому именно в это время очень важно ходить вместе в храм и молиться, чтобы Господь хранил ваши тела и души от греха. Очень сладко молиться вместе в церкви, когда вы уже все решили между собой и собираетесь жениться, но еще не женаты. Потом, ставши мужем и женой, У вас получится ходить вместе в церковь только до первой беременности и первых родов. Молодую жену могут оторвать от совместного с мужем молитвенного посещения храма самочувствие и состояние здоровья. Тошнота по утрам, слабость, сонливость при беременности. После родов частое кормление ребенка, убаюкивание, купание, бессонные ночи, прорезывание зубов, женская консультация, детские врачи, Все, пропала ваша совместная молитва. Вы будете приходить в церковь, причащать дитя и убегать, а молиться будете дома. Женщина может полноценно молиться в храме до рождения первого ребенка и уже после того, как дети стали взрослыми. А до этого, пока дети малые, несмышленые или полностью зависимы от вас, вы будете погружены в кучу суеты и хозяйственно-бытовой и вам редко будет выпадать возможность пойти в храм и выстоять всю службу. Такова женская доля. Это неизбежно. Это хорошо, в принципе, но это такая неизбежная тяжесть. Поэтому нужно ловить эти дорогие денечки, когда и вы, и он еще можете быть в храме, и никто и ничто вам пока не мешает. Это очень сладкая вещь.